Глава третья Занимаясь дополнительной бумажной работой, порожденной этим неожиданным поворотом событий, я ощущал за плечом тень Марии. Призраки моих погибших детей проникли на мостик с солоноватым запахом озона. Обычно я мог приказать призракам, чтобы оставили меня в покое, но в то утро они были настойчивы и хотя я изо всех сил пытался не замечать их, работал я медленнее обычного. Поэтому прошло немало времени после того, как в небе забрезжил серый рассвет, прежде чем я снова увидел Вержини. Кок накрыл завтрак в кают-компании. Я наполнил две кружки еще горячим кофе, захватил пару лепешек роти, и направился в лазарет, где Хазик устроил пациента. Виржини сжимала ладонь мужа, который так и не пришел в сознание, через металлическое ограждение. Она все еще была в бикине. Хазик поймал мой взгляд. «Отказывается надевать одежду, которую вы привезли», — пояснил он. Я поставил кофе, положил сверток с лепешками. «Медицинский костюм?» Он указал на шкафчик. На двух его полках хранились медикаменты, на третьей — медицинская одежда в целлофановой упаковке. Я вскрыл одну упаковку и вытряхнул сложенную зеленую футболку. «Вот», — сказал я Вержине. Она молча взяла футболку и натянула через голову. Футболка оказалась ей не по росту и напоминала верх от баджу-милаю, традиционного костюма малайских мужчин. У меня сжалось сердце. Иногда, после того, как мы занимались любовью днем, Мария поднимала с пола мою рубашку, заворачивалась в нее и садилась на край кровати. Руки скрыты под тканью, ноги обнажены. «Как пациент?» — спросил я хозяйка. Он забрал у меня целлофановую упаковку, скомкал ее и бросил в мусорное ведро. «Пока что стабилен». «Само собой, здесь мы не можем сделать рентген, но при условии, что у него не начнутся судороги и нет внутреннего кровотечения, он должен продержаться до нашего возвращения в Порт-Браун». «А что с женой? ее ты осмотрел?» «Она не обращала на нас внимания, сосредоточенно наблюдая за мужем». «Никаких признаков травм. Я обследовал ее на предмет сотрясения, но, похоже, она в порядке». У нее сильное обезвоживание, и ей не помешает хорошенько отъесться. Судя по всему, она недоедала. Раз сотрясения нет, значит, ей сейчас можно есть? Конечно. Я поднял кружку, машинально принаравливаясь к движению потусана, чтобы не расплескать кофе. За без малого сорок лет в море это стало второй натурой. — Держите, — сказал я Вержини, перейдя с малайского на английский. «Вам нужно что-нибудь попить». Она не ответила. Тогда я позвал ее по имени и постучал кружкой по ограждению. Звон вывел ее из транса. Она уставилась на кружку, и у меня снова, как и на Санта-Марии, возникло подозрение, что мы имеем дело с какой-то травматической реакцией. Мне нужно было выяснить, что случилось с ней и Джейком». Я был обязан подать подробный рапорт сначала начальству, а затем и соответствующим органам, особенно если раненый умрет. Рапорты, запросы, дознания — всем этим я был сыт по горло. Но это подождет. Мой первый долг — забота о людях. Я снова протянул ей кружку, и на этот раз в взяла ее. Пальцы были темными от солнца, темнее моих собственных, а ногти нежно-розовыми. Через мгновение она отняла ладонь от руки Джейка, чтобы обхватить кружку двумя руками. Ссутулив напряженные плечи, она принялась пить кофе. Отхлебнула, а затем наклонила кружку и осушила до дна. В тот момент это показалось мелочью, но позже, когда она рассказала мне свою историю, и я лучше все понял, я вспомнил, как она это проделала, и задумался, насколько сильны в нас первобытные инстинкты, потребность в еде, воде, убежище, защита тех, кого мы любим. Я положил на постель круглые лепешки, завернутые в вощёную бумагу. Вот, макан. Когда я бывал дома в увольнительной, так говорила Мария, ставя передо мной тарелку с маком или супом вонтон, Капитанша нашего дома отдавала мужу тот же приказ, что и нашим детям. «Макан, ешь!» Вержини отщепнула краюшку и нерешительно пожевала. Поначалу ей было трудно глотать, тело содрогнулось. Но потом она взяла роти обеими руками, откусила большой кусок и, еще как следует не прожевав, снова впилась в лепешку зубами. Обе рати исчезли в мгновение ока. «Простите», — сказала она, вытирая ладонью рот от масляных крошек. Хазик протянул ей бумажное полотенце. «Вам не за что извиняться», — ответил я. «Хорошо, что вы едите и пьете. Но теперь вам, пожалуй, нужно выспаться». Я уступил ей свою каюту. Единственная женщина на борту, она не могла делить спальное помещение с членами экипажа. Сам я собрался посменно с Юсуфом спать на его койке, пока не прибудем в Порт-Браун. Она не хотела оставлять мужа, но я перевел ей то, что сказал о его состоянии Хазик. — Вержини, вы должны быть сильны ради него, а для этого вам необходим отдых. Я видел, что долго уговаривать не придется. Она падала от усталости. Я отвел ее к себе в каюту. Когда она провожала меня до двери, глаза у нее уже закрывались. Замок щелкнул у меня за спиной, и я поспешил вернуться к работе, преследуемой по пятам моей семьей.